Глава одиннадцатая. Трехцветное обещание. Фиолетовый. Сидней. В письмо от Мако, жившей в Японии, была вложена самодельная закладка. Из местной тиснённой белой бумаги, заламинированная с милыми розовыми цветочками. Даже я, которая родилась и выросла в Сиднее, знала, как они назывались. Мне рассказала о них Мако, цветущая в Японии весной, обожаемая ею сакура. Когда Мако жила в Сиднее, в погожий октябрьский выходной, я вела ее по моей любимой улочке. Жакарандовые деревья создавали потрясающую фиолетовую арку. Опавшие лепестки красиво лежали на дороге. Жакаранда цветет сиднейской весной. Я люблю эту жакаранду. Глядя на ее фиолетовые цветы, сразу думаю, «Ах, вот и весна!» — поделилась я. И Маку с блеском в глазах рассказала мне про сакуру. Что японцы тоже чувствуют приход весны, когда цветет сакура. И так же, как мы, жакаранду, высаживают деревья по всему городу. Что ярко-розовые цветы похожи на насыщенный фиолетовый жакаранды. И что самое лучшее время для любования сакурой в Токио — апрель. Так странно, что апрель — это весна. А для Мако так же странно то, что в Австралии октябрь — не осенний месяц. Мако сказала, «Ах, как хочу показать тебе сакуру, Мэри. У меня тоже есть любимое место с цветущей сакурой». Я кивнула. «Хорошо». Когда-нибудь я приеду в апреле в Токио полюбоваться Сакурой. Сам собой разумеющийся ответ, а не просто обмен любезностями. Мако, на мгновение, словно разучившись дышать, посмотрела на меня и расплылась в улыбке. Обязательно. Десять лет назад в старшей школе Мако целый год жила в нашей семье как студентка по обмену. Я до сих пор прекрасно помню чувство, охватившее меня, когда впервые увидела ее. С первого взгляда возникла мысль. Скучала. Ах, как же я скучала! Словно пробудились воспоминания о былом. Словно откликнулось мое прошлое воплощение. Я знала ее. Мне казалось, что у нас есть общие воспоминания. Только тогда я еще не понимала, какие... С рождения у меня было слабое сердце, и хоть моя жизнь и не отличалась от жизни других детей ни в чем, кроме занятий физкультурой, в детстве я все время проводила дома. Родителям было невыносимо мое одиночество, поэтому они начали принимать учениц по обмену, чтобы я хоть так общалась со сверстницами. Почти все японки заботились обо мне со словами «береги себя», при этом они не понимали, «Как им следует вести себя со мной?» Им было неловко рассказывать о том, как они весело проводили время с друзьями и подругами на улице или ездили в небольшие путешествия. Но с Мако такого барьера не было. Она эмоционально делилась увиденным и услышанным, активно жестикулировала. Мако рассказывала мне о каждом маленьком открытии так, словно каждый раз находила сокровище. Время, проведенное с Мако, принесло мне такое же счастье, как фермеру урожай, выросший на высохшей почве. Она спокойно вытаскивала меня гулять. Потихоньку я начала любить свежий воздух, наблюдать за природой и стала видеть смысл в том, чтобы проводить время в кафе. Мако, с которой нас разделяли пять лет, годилась мне в младшие сестры и, само собой, видела во мне старшую. Мы с ней постоянно говорили. И, напротив, нам никогда не было в тягость несколько часов посидеть и просто помолчать. А сколькими письмами мы обменялись с тех пор, как Маку вернулась в Японию? Мы, конечно, не обещали ничего друг другу, но твердая уверенность в том, что ответ придет, помогла мне преодолеть сложные времена. Уровень английского Маку постепенно улучшался, И порой мне казалось, что я получаю письмо от носительницы. После того, как я отметила, что бумага и конверт с сине красным узором, который использует Маку, очень милые, она всегда придерживалась этого стиля. Только писала она теперь не шариковой ручкой, а перьевой, которую я подарила. Мы много раз говорили друг другу «хочу встретиться», но осуществить задуманное не получалось. Мако поступила в университет, а после выпуска стала преподавать в школе английского языка. Так как она давала уроки круглый год, взять долгий отпуск было сложно, а я не могла поехать за границу, потому что не знала, в какой момент мне станет плохо. После того, как Мако вернулась в Японию, мы не виделись. И все же продолжали регулярно переписываться. Конечно, мы пользовались и электронной почтой, Но обе предпочитали бумажные письма, потому что послания, пересекавшие море, были для меня самой Маку. Год назад в июне меня госпитализировали. Врожденный порог сердца дал о себе знать. Я провела в больнице месяц, и врач сообщил, что излечить мою болезнь не так просто. Он выписал мне направление на обследование в центральную больницу Сиднея. Я отказалась. Больница, в которой я лежала, находилась за городом и окнами выходила к морю. Мне очень нравился этот вид. Одноместная палата тоже была комфортной, и я полюбила здешних врачей и медсестер. Там, куда рекомендовал мне обратиться врач, я несколько лет назад неделю проходила плановое обследование. Из окон были видны только соседние здания. Персонал не проявлял участия к пациентам, а в палате противно пахло спиртом. Несмотря на прекрасное оборудование, мне тяжело было находиться там. «Даже если я скончаюсь здесь, уж лучше так», — написала я в июле в одном из писем для Мако. Я с детства знала, что долго не проживу. Перед начальной школой мама отвела меня в больницу, где я ожидала ее перед кабинетом. Краем глаза я могла наблюдать, как мама и врач тихо беседуют. В отличие от больной меня, моя здоровая мама печально хмурила брови. Я никогда не забуду выражение ее лица. С тех пор я всегда боялась столкнуться со смертью. У меня появилась привычка специально предполагать худшее, чтобы ни на что не надеяться. Когда Мако получила мое письмо, она позвонила в больницу. Это произошло впервые. Когда я ответила на международный звонок в Сестринской, она умоляла меня перевестись в центральную больницу и бороться за выздоровление. «Мэри, ты забыла о нашей клятве?» Из трубки доносился плач Мако. «Клятве?» Мне стало неловко, потому что я не поняла, о какой клятве говорила подруга. «Ничего, если забыла». «Но я все еще жду этого с нетерпением», — сказала Мако и бросила трубку. Я подумала, что она меня возненавидела, раз так рассердилась. Однако на той же неделе я получила от Мако полное теплоты письмо. На краю листа было какое-то пятнышко коричневого цвета, будто кто-то случайно пролил на него напиток, и подпись «Согрейся теплым какао». «Если ты настолько сильно полюбила эту больницу, то, наверное, стоит спокойно восстанавливаться там и никуда не переводиться», — писала Мако. «Почему она так скоро поменяла свое мнение, если столь яростно противилась поначалу?» «Только там, где тебе хорошо, ты поправишься». Мне сказал это один человек. Прочтя эту строчку, я, наконец, вспомнила. О нашей смаку клятве. Апрельская Сакура. Ее самое любимое место. Я немедленно написала ответ. К осени я обязательно выздоровею и приеду в Токио, чтобы посмотреть вместе с тобой на Сакуру. Однако моя болезнь прогрессировала. Результаты общего обследования в конце года показали, что мне необходима операция. Если все пройдет хорошо то, возможно, я смогу вести полноценную жизнь здорового человека. Но риски были высоки. Врач сказал, что вероятность успеха — 50 на 50, чтобы я понимала, что могу больше не проснуться после операции. Мне было страшно до дрожи. Но я подумала, что даже при таких шансах надо попробовать. Ведь я должна посмотреть на Сакуру вместе с Маку. Вот в чем мы поклялись друг другу. Во время операции под действием наркоза мне кое-что смутно привиделось. Сколько лет назад это было? Старшая сестра осторожно вкладывала цветы в руки худенькой младшей, лежавшей на кровати. Смутные воспоминания постепенно приобретали четкость. «Болезненная младшая сестра — это я», Старшая же, которая постоянно приглядывала за ней, Мако. Когда-то в прошлой жизни мы были сестрами. Я постоянно всего боялась, потому что мне страшно было умереть. И в этой жизни я была такой же. Боялась и жить, и умирать. Так много цветов распустилось на площади. Очень красиво. Обязательно вместе посмотрим, сказала тогда старшая сестра. Я согласно кивнула, но знала, что этого не случится. Идти до площади нужно два часа пешком. По тем временам для меня это было слишком далеко. Меня окутал яркий свет. Я уже испытывала такое в прошлой жизни, потому без промедления потянулась к этому свету. Тогда меня позвала сестра, но я не ответила ей. Я очень ослабла. Теперь мне не придется жить с этими тяжелыми мыслями. Все кончено. Сестренка, прости, что не смогла посмотреть на цветы вместе с тобой. Тогда я отказалась жить. Воспоминания о прошлой жизни развеялись. И теперь все повторяется. Наверное, я опять все забуду, когда заново приду в этот мир. «Мэри!» Я резко отдернула руку от света, к которому тянулась. Мэри, ты забыла? Я с нетерпением жду, когда мы исполним нашу клятву». Мако плакала. «Какая же она плакса!» Хоть и крепче меня, Мако заливается слезами даже над надувядшим цветком. «Мако, которая в лицах демонстрирует мне мюзикл, впечатливший ее в Сиднейском оперном театре». С круглыми от удивления глазами она говорила, «Какие гигантские австралийские бифштексы мы жарим на барбекю!» Она составляла компанию мне, не умеющей плавать на пляже, сидя под зонтиком и уплетая фишен чипс под бесконечные разговоры. А вечерами на террасе мы пытались найти созвездие Южного Креста на ночном небе. В последний день ее пребывания в Сиднее мы спали с Маку в одной кровати держась за руки и лицом друг к другу. Конечно, Маку плакала, потому что не хотела, чтобы наступало утро. Я тоже. Письма, которые я получала от Маку, даже на расстоянии через них мы посвящали друг друга в своей жизни и делились теплом. Маку, спасибо, что приехала в Сидней и что познакомилась со мной. Я прекрасно помню тот день, когда мы впервые встретились, и твоя улыбка показалась мне до боли знакомой. Знакомой? Точно. Именно тогда я вспомнила, что знаю ее. Воспоминания из предыдущей жизни не исчезли. Главное, из них сохранилось. Чтобы я сразу поняла, что она важна, чтобы я выполнила обещание, которое не сдержала когда-то. Мне дали еще один шанс. «Мэри!» — голос Мако, обращенный ко мне. Я отвечу на этот раз. «Мако!» Я выживу. В этом столетии я обязательно буду жить. Не потому, что в прошлой жизни мы были сестрами, а потому что живем сейчас. После операции я очнулась. Меня ждала новая я. Под апрельским осенним небом я взошла на борт самолета в аэропорту Сиднея. Врач очень удивился тому, как быстро я восстановилась после операции, но я чувствовала, что так и должно было быть. Ведь меня ждала Сакура. Жакаранда цветет всю весну, а вот сакура отцветает невероятно быстро, поэтому медлить нельзя. Я впервые прилетела в Токио и встретилась с Мако спустя десять лет. Вместе с ней мы любовались цветущей сакурой на набережной. На переполненной аллее я сказала ей, «Послушай, Мако, в следующий раз приезжай в Сидней, чтобы вместе со мной посмотреть на Жакаранду». Мако, поправив каштановые волосы, улыбнулась и закивала. «Обязательно». «Мы живем, не подозревая, что произойдет в следующую секунду. Есть то, чего нельзя сделать по своей воле, и то, чему бесполезно сопротивляться. В такие моменты тревога заставляет нас воплощать в голове худшие сценарии. Пусть мы сами творим свою историю, мы все равно боимся» что кто-то все решил за нас заранее, и будущее предопределено. Но правда в том, что здесь и сейчас больше нигде не происходит. Здесь и сейчас — это мое дыхание, улыбка Мако, цвет сакуры. Опавшие лепестки, тихонько покачивающиеся на водной глади. Я буду жить в ожидании исполнения обещания. После того, как Мако приедет в Сидней, и мы посмотрим на Жакаранду, мы снова в чем-нибудь поклянемся. Пообещав это самой себе, я восхищенно смотрела на цветы сакуры, уносимые течением реки.